Глава 20. Улей. Трещат осколки под подошвами сапог, шумит вода, падающая с вылезающей туши монстра. При виде фиолетового даже самые матерые и храбрые позабыли обо всем. Илья без команды лупит из орудия по нему снаряд, лишь чиркает по длинной башке сверху, стесывая пару каплевидных глаз. Тварь двигается, выползая из воды, поэтому сложнее попасть». Еще не вся показалась, но уже продемонстрировала шесть огромных конечностей с большим количеством сегментов, которые лишь поначалу походят на щупальца. Скорее, это бронированные лапы с множеством сгибов, каждая раза в два ноги Михара. Бойцы открывают огонь скорее в нахлынувшей панике, еще бы, голова у твари размером с рубку нашего корабля. Зубы на крокодильей роже, как бивни у мамонта, по шкуре только... Искры от пуль летят, ледышки с фиолетовым отблеском легко выдерживают стрельбу, даже не крошась. Хитрый монстр пасть свою не разивает, как будто знает, сука, что целюсь. «Отставить огонь! Все вовнутрь!» — кричит небесное осипшим голосом. «Нам не одолеть его! Все еще не работают наши приборы, команды едва слышно». Похоже, это единственный способ уцелеть. Судя по его размеру, гаду точно не пройти через арку. Но мы-то потом, как обратно? Впрочем, сейчас не важно. Я устремляюсь за своими товарищами, оставив идею стрелять издалека. «Андрей, Костя, прикрывайте отход», — командует принцесса, и первой заходит подарку, где есть небольшой бережок из белого льда, будто специально сделанный, чтобы прошла и пехота. Но ее машина все же погружается одной ногой, едва не заваливаясь полностью в воду. Движком помогает удержать равновесие, за ней спешат Илья и Олег, будто позабыли о людях, обгоняют их легко. Скользят прямо по воде, окутываясь невесть откуда взявшимся тусклым розоватым светом. Исчезают под сводом, поравнявшись, а затем и вовсе обогнав принцессу. Колонна бойцов явно не успевает зайти, фиолетовый вот-вот отрежет треть взвода. Рвусь к нему вперед Зотова, на четырех движках добираясь за секунды. Из-за этого чуть не срывается патронтаж с ноги. Успеваю поправить. «Да куда ты полез?» — ревет майор, который собрался, похоже, пострелять из 76-миллиметрового. Так и есть, успевает зарядить разок без особого проку. Тварь даже не заметила, как от шкуры отлетел снаряд. На берег вылезла 12 ног метров под 17 в высоту. Поползла навстречу, и пасть свою наконец разинула, чтоб меня проглотить. Реверс дал резко, отступая, да на спуск нажал. «Получи, зараза!» — бахнула пушка. Вошло прямо в глотку. Там глубоко и взорвалось, относя меня же ударной волной. И не причинив гаду особого вреда, судя по всему, а лишь разозлив. Но все же Фиолетовый отшатнулся, потеряв прежнюю скорость. И тут, как заревет мощно, аж уши заложило. На дыбы встал, и озимь ударился передними щупальцами. Земля дрогнула, бойцы с края у арки в воду посыпались. Кого успели удержать, другие, кого нет. Прижала тварь морду к земле, ледышки меж зенок стали вырастать прямо на глазах. А затем распускаться, как цветы, но резкими рывками и созвоном. «Шрапнель!» — кричу не своим голосом. «Ложись!» Бросая орудие, отпрыгиваю в сторону, поддавая тяги на максимум. Фиолетовый поворачивает за мной и славно, сияние множества точек на лбу, а следом и свист. Полетели лидышки. Не одним залпом, а непрерывным потоком, как из пулемета посыпалось дождем. Закричали пораженные бойцы, забарабанила по моей броне, чиркая и пробивая. Вроде успел, а руку механическую зацепила так, что плеткой повисла, крылья в решето. Два движка вынесла. Сорвался, покатился кубарем, теряя патронтаж, а тварь за мной поворачивает, желая добить. «Ледяной дождь вот-вот настигнет, и кранты мне» — мелькнуло что-то над монстром. «Это черный михар. Облетев, огни долбанула по одной ноге, затем последующей, тут же лишаясь клинка а на третьей ноге второго. А отрубить уж явно не вышло. Но эффект нужный получен. Фиолетовый покосился в другую сторону, потеряв равновесие, забил ошрапнелью по земле и воде в холостую. Сделав вираж, агни огни сближается со мной, вероятно, желая поднять, пока тварь не опомнилась, но я встаю сам. «Куда ты полез?» — закричала из кабины звонка. «Уходи, черный возвращается и скоро будет здесь, потому что учуял вас. Настя, поспешите!» Полетела ко входу, где уже Зотов замыкает колонну. Машина его хромает, руки вообще нет. Ее шрапнелью оторвало к чертям. Восемь бойцов лежат неподвижно пораженные у входа и под сводом, куда тоже залетела. И неизвестно, сколько пошло ко дну. Многие не успели. Стоило на секунду отвлечься и едва не пропустил удар сверху. Меня чуть не накрыло. Слишком длинная и очень подвижная нога легко смогла настичь. Ему даже двигаться не нужно, просто лапу протянуть. Отскакиваю с перекатом, уходя от столкновения. Оставшиеся крылья не успеваю убрать, и они ломаются, как миленькие. Приходится убегать ножками. По пути возвращаю подвижность руке. Сердце долбит, выскочить из груди готово. Вероятно, почуяв, что я не успеваю, огни вновь летит на фиолетового. «К своим! Скорее!» — слышу ее крик, адресованный явно мне, пока он не перезарядился. Вижу, что пробует хотя бы отвлечь. На этот раз стесывает несколько глаз, вызывая массу недовольства. Монстр переключается на юркую Агни, пробуя ее схватить. Несмотря на величину, слишком резкий, зараза, черный мех едва поспевает, уходя от подвижных щупалец. Кое-как восстанавливаю подвижность руки. Подбираю утерянный снаряд, а затем хватаю орудие и спешу к своим, зная, что бестия сумеет удрать от этого. Надеюсь на это. В любом случае, для нее я сейчас только обуза. Хочется верить, что тварь не очень быстро перезаряжается шарапнелью. Иначе и Агнессе не выбраться. Прохожу в арку, успевая восстановить и две турбины. Наш отряд не тащит с собой тела убитых и не проверяет, есть ли среди лежащих раненые. Он прорывается дальше. Никто не ждет меня. Важнее то, что впереди. Осознавая, что на карту поставлено многое, что огромной ценой мы почти у цели, еще живее спешу за Зотовым, неуклюже плетущимся в тоннеле с одним револьвером. Он замыкающий идет, пошатываясь. «Ты в порядке?» — кричу ему. Молчит. Вероятно, не слышит. Перезаряжаю орудие на ходу, мало ли, пригодится. Гильза отстреленного снаряда со звоном бьется о ледяную дорожку и падает в непроглядную сероватую воду. Позади рев, звон, раскаты по небу. По мере продвижения все постепенно стихает. Меня окутывает розовый свет, что становится светлее. Тоннель расширяется, уходя все ниже. Вскоре шум падающий впереди воды заглушает все прочее. Даже вибрации от земли уже не ощущается. Арочный потолок в розовых кристаллических сталактитах и мерещится через раз, что отделится от него очередная тварь и набросится. Или выплывет из воды и схватит, но отряд идет за тремя михарами бесстрашно. Следую за ними в надежде, что Агни не допустила ошибки и спокойно ушла от фиолетового. На затылок все же поддавливает. Периодически смотрю назад, но просвет, что еще остался, чист и безмятежен. Будто мы вошли в другое измерение, куда не пройти всем прочим. И обратной дороги у нас нет. Сквозь шум воды прорывается нечто еще. Легкий гул, будто мелодия или тихая протяжная песнь. Очень страшно. Впереди поворот, за которым уже скрылся Зотов. Метров двести по тоннелю прошел, а кажется, что километр. Переведя дух, концентрируюсь, начинаю растить крылья и восстанавливать движки до конца. Потому что мы внутри улья, вряд ли нам будут рады. И, скорее всего, впереди ждет очередной бой. Не ожидал, что испытаю так быстро упадок сил. От чего меня повело, нога меха соскочила с края, и я плюхнулся в воду. Погружение обессилило еще больше, механическая рука чуть не выпустила орудия. Вдобавок в поврежденную кабину стала просачиваться вода. Глубина метров двенадцать. Дно прояснилось спустя секунды и ужас накрыл с головой, потому что все внизу усыпано костьми, старыми, облаченными в тину и свежими останками. Животных. Людей. Сконцентрировался, зарастил пробоины. Вода, дрянная брызгать, перестала. Отдышался немного. Слышу нарастающий шепот во внезапно ожившем эфире, омерзительный голос из самого ада, Наплывает, будоража нутро. Возврати душу. Снова это требование, но будто уже от другого существа. Скрип ударил по ушам следом, до да такой, что забыл я обо всем, оказавшись в крохотной и замкнутой кабине. Слияние с медведем потеряно. Возврати душу, возврати душу. повторила сквозь скрип, сводя с ума. Загудела в уши протяжно пробирая до мозга костей. От ощущения, что деться мне просто некуда, начинаю биться в кабине как рыба. И не могу сообразить, как михаром управлять. Полная растерянность мощный рывок вверх, что-то тянет медведя, очнулся, будто от наваждения, снова взирая глазами Михара. Вижу, что это агни меня уцелевшим клинком под мышку подцепило и тянет. Тут же замолчал эфир наглухо а грудь только сильнее проморозила. Собрался быстро, движками помог. Вырвался на поверхность. Вероятно, увидев, что я зашевелился, агни отлетело, давая место на балкончике. Вырвался из воды поскорее на тяге и на ледышке встал. «Черный мех замер» наблюдает за мной. Весь изцарапанный на броне голени серьезные борозды. Но это пилота не смущает. Подрубленные клинки понемногу растут. «Все в порядке». Отвечаю на молчаливый вопрос. «Точно?» — раздается из кабины после недолгой паузы. «Да, Агни». «Хорошо», — отвечает и поворачивается в сторону ушедшей группы. «Агни», — зову ее. «Что?» — раздается сварливая. «Меня здесь не должно быть. Но путь теперь отрезан. Совершенно другая Агни, холодная и чужая. Будто не простила. Или я что-то снова сделал не так». Спасибо, что спасла, произнес и поковылял за ней по краюшку, стараясь не соскочить в эту мерзкую воду, через которую, похоже, со мной и пытается связаться уже не первый раз некое существо, требуя свой ирений. На благодарность бестия не ответила, ускорилась, увеличив дистанцию, и вскоре скрылась за поворотом. Ощущение такое, будто хочет от меня сбежать, или не оставаться наедине надолго. Что ж, никаких сцен не будет. Но у меня все же есть к ней вопрос. Почему на той пирамиде Императорского острова она просто стояла и смотрела, как я истекаю кровью? Где была та Агнесса, которая вытащила меня с того света во Владике, а затем не смогла расстаться, наплевав на бой? Где она? Что ты с ней сделал, мастер? Чувствуя внезапный прилив сил и опасаясь, что твари полезут в арку, поспешил следом. Ощущения нехорошие, будто нечто злое пыталось выпить мою жизненную силу, но в итоге отдало все назад. Даже не так. Отдало с лихвой. Перед поворотом большой водоворот, куда уходит часть воды, а другая поворачивает вслед за тоннелем. Дальше сила потока уменьшается, русло становится шире и уже не так глубоко. Впереди овальное озерцо с десятком водоворотов, утягивающих остальную воду. Дно проглядывается, костей здесь уже поменьше. Пещера, куда вывел тоннель, размером как целый театральный зал. Потолок значительно выше тоннельного. Пространство, как в несколько ангаров. Бойцы с мехарами метрах в сорока собираются на большой площадке, напоминающей мраморную плитку, но прозрачнее в разы. Четверо бойцов рассредоточились с пулеметами и залегли, охраняют периметр». У Михаров возятся люди, перезаряжают револьверы Зотову и Небесной. Увидели нас, всполошились. «Времени рассиживаться нет», — раздается от Агни, которая шурует прямо по колено в воде, а вскоре вступает на плиту. Обгоняю ее, демонстративно поддав тяги и скользя по воде. «Андрей, ты как?» — спохватившаяся принцесса сиплым голосом, игнорируя свою бывшую подчиненную. «Все хорошо, Настя», — отвечаю спокойно. «Явно получше, чем у меня!» — кряхтит Зотов. Кабина у него вся в дырках. Не пойму, как только его не зацепило. Чудо! Михар Ильи стоит рядом, более-менее целехонькой. Орудие свое он тоже прихватил. И уже патронтаж снарядил до четырех патронов. У Олега машина вся стесанная. Один бронелист с плеча куда-то делся. корпус выглядит так, будто им по асфальту возили. Вместо клинков одни обрубки. Весь корпус в розовой крови. У одной небесной все с виду хорошо, даже герб золотой лишь поцарапан. Щадяще. Как только подлетаю, бойцы живенько мне под сумок на бедро цепляют и снаряды суют, лишь бы от поклажи избавиться. Лица у всех перепуганные, каски, местами стесанные шрапнелью, с голов не снимают, глазами хлопают. Их можно понять, страшно, мы же ведь в самое главное логово забрались. Осталось 17 человек всего, не считая меховодов. Пол взвода выкосила. И неясно, каким чудом инженер тульский без бронированного жилета уцелел. Степана вижу, и немного на сердце легчает. Сидит мой друг над раненым угрюма. Нет, ошибся я. Похоже, мертвые уже. Казак его тащил на себе, только сейчас припоминаю. Один единственный, кто умудрился, но других винить нечего. Страх и меня гнал, а там от ледяного дождя никакая броня не спасала. Осматриваюсь быстро. Противник не наблюдается. Свет розовый с потолка хорошо освещает большое пространство. Но гул этот, будто ветер в горах, несколько настораживает. А то и нагоняет атмосферы. Входов в новые пещеры по всей стене штук 15 разных величин, от метра до 10 в высоту. Если учесть, что мы на михарах, выбор у нас невелик, куда двигаться дальше. Насть наседает Агнесса, подходя к группе. «Дай хоть дух перевести», — воет принцесса. «Сама что здесь забыла? Британцы тебя теперь хватятся!» «Уже не важно. Главное, что вы вошли». «Рад тебя видеть, Агни», — раздается от Олега усталая. «Взаимно, Олег», — отвечает та спокойно и дальше снова о своем. Время уходит, Насть. «Может, у нас есть неделя, а может, нет уже и часа». «Да знаю я», — отвечает зло. «Не видишь, как мы оплашали? Агнесса не удостаивает небесную ответа, обходит группу, устремляясь к стене пещеры. Что-то высматривает. Замечаю, как быстро восстанавливаются ее клинки и зарастает броня. Впервые подумал о том, что ее черный мех не прост. Может, он тоже гибрид? Задрожала плита под ногами, посыпался песок с потолка. Все замерли, пережидая. Бойцы и глаза вытаращили, на потолок взгляды подняв. Некоторые пулеметы свои обнимают, как барышень. Вздрагивает земля все мощнее. «Черный здесь», — комментирует небесная. И только сказала, радар заработал, выдавая сигналы одним сплошным пятном вражеские сигналы, от чего показался совершенно бесполезным. Но тут среди всех сигналов запульсировала белая точка. «Есть!» — воскликнул первым Зотов. Особый сигнал. Да толку, заворчал Илья. Выбор, куда идти, невелик. Где тут пролезем? Или предлагаешь оставить мехов? Не о том переживаете, произнесла Агнес со снотками цинизма. Плевать, куда двинем. Лишь бы на месте не стоять. А мех может и ползком, если оставить ваши громоздкие изобретения. На мой взгляд, совершенно бесполезные. Мы с их помощью синих убиваем на раз два. Огрызнулся неожиданно зло Илья. «Тоже мне достижение», — усмехнулась Агнесса, и у нее звякнул первый полностью восстановленный клинок. В ответ Илья встряхнул пушкой и пошел к воде, ничего ей не ответив. «Чувствую, что все гвардейцы на взводе, и кажется, что мы больше не команда». «Пять минут и выдвигаемся. Вход в новый тоннель выбирает небесное, Самый широкий и самый зловещий. Но никто не возражает. Принцесса, Агнесса и Илья впереди, дальше колонна десантников». Я, Олег и Костя, замыкающие. Тоннель безобразный и бесформенный, со всех сторон зияют мелкие щели, пол усыпан тонкими ледяными шипами, как и стены с потолком. Гвардейцам разницы особой нет, а вот бойцы еле плетутся, стараясь не напороться. И это при том, что первые мехи протаптывают это безобразие. Небесное ведет уверенно и на развилке поворачивает налево. Похоже, не только одному мне кажется, что стены вот-вот оживут, превращаясь в тварей. Розовый свет то ярче, то темнее, иногда вообще пропадает, и путь освещают прожектора. Первый час пути дался тяжело. Мне все казалось, что за нами плетутся оргалиды. Далекий треск доносился так зловеще, что порой я останавливался и хотел уже долбить из орудия без команды. Дрожь земли на время прекратилась. Ощущение такое, что черный замер или застыл. Но в самый неожиданный момент долбануло над головами так, что пехота попадала с ног, а михары мотнулись по сторонам, едва успевая цепляться, дабы не потерять равновесие и не завалиться на бойцов. С потолка посыпались ледышки. Некоторым десантникам досталось. Спасибо, каски на головах. Второй удар не заставил себя долго ждать, а затем они стали происходить каждую минуту, не давая нам идти и заваливая ледышками. Вскоре от такой встряски стал большими кусками обваливаться потолок. «Скорее!» — закричала вдруг Агнесса. «Черный ломает крышу, хочет добраться до вас!» Мехи протаранили обвал, и группа рванула дальше, не разбирая дороги. Тоннель пошел на спуск. Стали доноситься скрежет и звон со всех сторон. А еще мы распознали угрожающее рычание. Пока двигаемся, молю Бога только об одном, чтоб тоннель не уменьшался до размеров, что мех не пройдет. Без машины гвардейцы намного беззащитнее тех же десантников, которым все на каски падает. «Кость, слышишь странный звук?» — спрашиваю, пытаясь понять, не сошел ли я с ума. Ибо уже какое-то время на голову давит протяжная хоровая мелодия, и чем дальше идем, тем сильнее звучит. Сперва решил, что контузило меня, но это что-то другое. «Ты проскрежет за спинами?» — выпалил Зотов совершенно другое. Руку он так и не нарастил, ковыляет тяжело. Нет, не об этом, отвечаю сварливо. Чертовщина какая-то. Выдает Олег из кабины явно сам с собой разговаривает. Одно радует, по мере спуска колоссальной силы удары все меньше тревожат нас. Но нет худа без добра. Очередная пещера встретила с целой сворой белых гусениц. И поднялись они из общего клубка, словно пробудились только сейчас. Мехом не развернуться из-за низких потолков, да и стрелять из орудий чревато. Никто хоронить себя заживо не хочет. Бойцы открыли огонь из автоматов и МГ, разбивая тварей на ледышки очень уверенно. Немного прикрыла Агнесса выращенными полностью клинками. Пятнадцать минут боя и двинули дальше. Тоннели стали меньше, развилок больше, будто мы попали в лабиринт. Первый привал в небольшой темной пещере не удался. Сразу с трех сторон из щелей повалили пауки. Завязался новый бой. Десантники, которые валились от усталости, вот уже который час бьются из последних сил. Оружие дает осечки. В ход идут пистолеты и револьверы. Степан орет, выкашивая тварей. От пулемета Максима жарит, как от печки. Последняя вода в стволе стремительно испаряется. Он единственный из отряда бойцов, кто отважился тащить такой пулемет и боекомплект к нему. Первые потери в тоннелях. Рикошетом прямо в голову убило одного казака. Второй попал под лапу твари, которая билась уже в агонии. Понимая, что аргалиды не убавляются, идем на прорыв в одном направлении. Гады следуют за нами, их так много, что лезут по головам, замедляя друг друга. Вариантов нет. Долблю из орудия, заваливая за собой тоннель. От звука выстрела потрясает не только меня. Бойцы кричат благим матом. Оглушило всех знатно. Но вскоре дым рассеивается, показывая, что сработало. Впереди арголидов все меньше. Вскоре они и вовсе кончаются, и мы выходим в огромную, очень странную пещеру. Бойцы выдыхают с некоторым облегчением, потому что в тоннеле от едкого дыма дышать практически невозможно. Пространства теперь очень много, и кажется, будто мы выбрались на поверхность. Но высокие ледяные колонны, подпирающие потолок, высотой под сотню метров, говорят все же об обратном. Мы в центре улья. Источник давящего на уши звука явно впереди. И сомнений не осталось, что добрались. В трех сотнях метров под розовым светом красуется черная глыба с целой броненосец, отблескивающая керосиновым перламутром. Мы видим лишь часть, которую ледяные наросты позволяют нам увидеть. От нее выходит шип того же цвета, величиной как в половину Николаевской башни, который смахивает на плавник. Он упирается в потолок под углом примерно в 45 градусов и, похоже, уходит выше. Очень странный метеорит. Положа руку на сердце, говорю, что смахивает на подлодку. «Мы уцели», — констатирует небесное.